18. Ава. Папа Сэм, сославшись на работу, не стал дожидаться пудинга. Глядя, как он идет к дверям, я вдруг подумала, что в личном общении он по-настоящему приятный человек. По телевизору об этом ни за что не догадаешься. У тебя классный папа, замечаю я. Случается. Кажется, он не возражал, что я задаю так много вопросов. Надеюсь, я не перегнула палку. Я внезапно забеспокоилась, но когда он заговорил о молодежи, я не смогла удержаться. Это не страшно? Поверь, Ава, он любит хороший спор, иначе зачем бы ушел в политику? В словах угадывается раздражение, и я вдруг понимаю, что Сэм не принимала участия в разговоре. Наверное, почувствовала себя лишней. Тебе тоже стоило высказаться. При мне ты не стеснялась, почему сейчас промолчала? Он бы это оценил, пожалуй. Все в порядке, Ава. Ему не достался такой умный ребенок, как ты. Сэм, перестань. Дверь открылась, и я покачала головой, оборвав себя на полуслове. Внесли поднос со сладостями, огромными кусками шоколадного торта. Мой любимый, спасибо, поблагодарила Сэм. Можете отнести папе наверх вместе с чаем. И проверьте, заказал ли он машину для нас на восемь. Конечно, мисс. Дверь закрылась, и Сэм откусила кусочек торта. «Вкуснятина!» «Мы, правда, пойдем к Шарлиз?» «Ага. В смысле, к Шарлиз Лейтон. К той самой, которая по популярности уступает разве что Сэм. Но Сэм куда приятнее Шарлиз. Такое слово к той вообще неприменимо. Именно к ней. «Слушай, она же твоя подруга. Иди без меня. Я прекрасно проведу время за книгой». «Не обязательно брать меня с собой». «Нет, обязательно. Я сделала естествознание, а мы договорились, что после я выберу нам занятие». «Она знает, что я приду?» «Да, я предупредила». «Она не возражает?» «Конечно же, нет. А что там за вопрос жизни и смерти?» «Никогда не угадаешь с Шарлиз. Будет жаловаться или на парней, или на сложности с выбором наряда. Можешь поучаствовать». Она подмигнула, а я подумала, что она, наверное, не догадывается, как мало меня интересует то и другое. Нам сообщили, что машина уже ждет. Мы забрались в салон, проехали одни ворота, затем другие и выехали на дорогу. Водитель скоро повернул налево и миновал пару особняков. Получилось не совсем за углом, учитывая размер домов, но все же минутах в пяти ходьбы. На въезде камера. «Ворота открываются, за ними еще одни, и мы въезжаем во двор». «Дом Сэм даже меньше этого. Этот большой и более новый, современный. Водитель помогает нам выбраться. «Когда возвращаетесь, мисс?» — спрашивает он. «Мы позвоним», — отвечает Сэм. «Главная дверь открывается». «Сэм?» «Это Шарлиз», — она обнимает Сэм. «А это Ава?» «Да, привет. Входите». Она буквально подпрыгивает от нетерпения, восторга и еще чего-то. Лицо Сэм принимает озадаченное выражение. «Так в чем дело?» — спрашивает Сэм. «Ничего такого, правда. Просто хотела убедиться, что ты приедешь». «Зачем?» «Идем же». Шарлиз берет Сэм под руку и тянет по длинному коридору к двери. Оттуда доносятся смех и голоса. «Не мы одни прорвались за оцепление. Или же все ее друзья попросту живут рядом». За дверью оказалась огромная комната. Здесь повсюду были диваны, укромные уголки, столы со стульями, а в дальнем конце за барной стойкой стоял бармен. Собралось много народу, парней и девушек, некоторых я даже видела в школе, но Сэм сразу выделяет взглядом одного парня. Он развалился на диване в компании девочек, которые смотрят на него с жадным вниманием. «Здесь Лукас», Удивляется она и, взглянув на Шарлиз, качает головой. «Что ты наделала?» Шарлиз смеется. «В смысле, Ромео? Просто скажи спасибо». Шарлиз. «Лукас», видимо, это он, поднимается и подходит к нам. «Высокий кудрявый парень, и мне кажется, будто я его где-то видела, хотя мы точно не встречались». «Ромео», — сказала Шарлиз. «Ах, да, вот почему он показался знакомым. Это его Сэм рисовала». Но то была намеренная карикатура, а живой Лукас воплощал почти идеального Ромео. Шарлиз наверняка видела рисунок Сэм и провела параллели. Лукас улыбается одной Сэм, а она краснеет и стесняется. Он подходит вплотную, и она смотрит ему в глаза. «Ага, понятно. Значит, вот в чем дело. Они хорошо смотрятся вместе. Оба привлекательные, брюнет и блондинка». Шарлиз берет меня под руку и, сказав, что просто обязана представить всем, уводит прочь, оставляя Лукаса и Сэм наедине. Я послушно следую за ней, отвечаю, когда ко мне обращаются, стараюсь влиться в общение, но осознаю, что это место и эти люди мне чужие. Хотя нет, все наоборот, верно, это я чужая для них, странная, и теперь среди толпы я чувствую себя еще более одинокой.